Глава 9. Призраки. Выбравшись из тюремных стен, Бетти и Флис отправились на берег ждать парома. Бетти смотрела вверх на зловещую башню, пытаясь найти следы от выпавших камней, каждый из которых означал чью-то загубленную жизнь. Отсюда их было не разглядеть, но в памяти у Бетти Было свежо видение о том, как она летит с башни, охваченная ужасом и тоской. Проклятие родилось именно здесь, если Колтон говорит правду. Но как уговорить его рассказать, что еще ему известно? А уговорить надо ради их собственного будущего. Свежий воздух, несмотря на холод, приносил облегчение. Даже солоноватый болотный запах был приятнее, чем тюремное зловоние. И что теперь? спросила Флис. Теперь мы пойдем домой и решим, что делать. Что делать? Ты ведь не хочешь сказать Флис оглянулась по сторонам, но рядом не было никого, кто мог бы их услышать. Только не говори, что всерьез думаешь о том, чтобы вытащить его на волю. Я пока не знаю, о чем я думаю, ответила Бетти. Но ему явно известны вещи, которые мы считали тайнами. Бабушка ни за что не рассказала бы ему про сумку. И эти его слова про то, что проклятие зародилось здесь. Их нельзя просто так сбрасывать со счетов. А вдруг проклятие действительно можно разрушить? Но, Бетти, если мы поможем ему сбежать, мы совершим преступление. Да, он говорит, что невиновен, но если нас поймают. Тише. Погоди, прервала ее Бетти. Говорить он может что угодно. Мы вообще ничего о нем не знаем, кроме того, что он умен. Я бы ему не доверяла. Лодка подплыла к берегу, и Бетти зашагала к ней, пытаясь привести мысли в порядок. Ночью она поклялась, что изменит судьбу родных, и теперь Колтон, кажется, предлагал такую возможность в обмен на огромный риск. Хватит ли им храбрости, чтобы подарить ему свободу, и тем самым отвоевать свою? Бабушка наверняка думает, что он что-то знает. Зачем бы еще она к нему ходила? Флис, может быть, это наш шанс. Если он говорит правду, мы сможем все изменить. Если, если, Флис глядела задумчиво. Он сказал, что я там только для красоты. Выходит, он считает меня красивой, да? Фелисити выдершинс процедила Бетти. "И думать не смей". Лодка стояла у причала, и люди уже садились в нее. Бетти с Флис встали в конец очереди, утопая ногами в мокрой гальке. Они показали обратные билеты и уселись за спиной у надзирателя, ехавшего с дежурства. Его взгляд был прикован к главному острову, как будто ему не терпелось туда попасть. Долгая выдалась ночка, спросил его паромщик, толкнув лодку от пристани. Надзиратель огляделся вокруг глубоко запавшими глазами. В этом месте они всегда долгие, да и дни тоже. Я слыхал, в тюрьме полно призраков, сказал паромщик с неприятным блеском во взгляде. Видели их когда-нибудь? Бетти наклонилась поближе, прислушиваясь. Ей казалось, что паромщик знает все истории о призраках наперечет и просто хочет позабавиться, наблюдая за реакцией пассажиров. Она покосилась на тюрьму, радуясь, что та остается позади. Батте не верила в призраков. Но правда, в проклятия и волшебные предметы она тоже раньше не верила. Надзиратель колебался. Я сам ни одного не видел, но другие говорят, что видели. Кого, например? спросил паромщик, разгоняя лодку. Влис перегнулась за борт, и снова одолевала морская болезнь. Давайте расскажите какие-нибудь истории о призраках, пока мы плывем». Надзиратель подышал на растрескавшиеся руки. Судя по его виду, ему просто хотелось спокойно доплыть до места назначения. Говорят, что на башне мелькают огоньки, сказал он наконец. А в окнах появляется рыжеволосая фигура. При упоминании башни Бетти оцепенела. Как она была связана с проклятием? На ум снова пришла история, известная всем детям на Вороннем камне, о бузнице, которая бросилась с башни. Сёстры услышали ее не дома, а на школьном дворе. Бабушка не любила эту историю и была настолько суеверной, что даже отказывалась называть имя узницы. Так что Бетти не могла его вспомнить. Сирша, София, говорят, что это призрак башни, продолжил надзиратель башни и топей. Её видят то тут, то там, слышат ее шепот. Правда это или нет, кто знает. Думаю, одни истории о призраках выдумали скучающие заключенные, а другие надзиратели со стажем, чтобы пугать новичков. Но много и таких историй, которые звучат правдоподобно. Даже слишком много, на мой вкус. Ну а вы-то? спросил паромщик. Он гадко ухмылялся, явно наслаждаясь страхом на лицах некоторых пассажиров. Вы сказали, что сами ничего не видели. Не видел, но слышал. Когда в башне пусто, в ней раздается голос. Он повторяет одни и те же слова. Все прочие пассажиры умолкли. Тишину нарушали только плеск весел и шумное дыхание флиса. Какие слова? спросил паромщик. Те же что вырезаны внутри на стене. Злоба, несправедливость, предательство, побег, ответил надзиратель. Тени, что залегли под его глазами, казалось, стали еще темнее. Говорят, если трижды назвать ее имя, она появится. Он облизнул обветренные губы. Сорша Спелтерн. Сорша Спелтерн повторила бы эти про себя и по спине побежали мурашки. Да. Это то самое имя, которое она вспоминала. Повисло молчание. Никто не отважился повторить имя еще раз, никто не проронил ни звука до самого конца поездки. Но слова, произнесенные надзирателем, коготками вцепились в ее мысли. Злоба, несправедливость, предательство. Кажется, это были идеальные составляющие для проклятия. На побег Сорша Спэлтерн тоже не могла рассчитывать. Но как она связана с семьёй Выдершенс? Бетти перевела взгляд на башню. Новые вопросы ворочались в голове, смешиваясь с мыслями о Колтоне и его рискованном предложении как иль с морской водой. Когда паром пристал к берегу, небо потемнело и над головой заклубились тучи. Батти флис Сошли на пристань последними. Флис все еще дрожала и вздохнула с облегчением, когда ее нога коснулась твердой земли. Другие пассажиры уже успели раствориться среди улочек. Куда пошел этот тюремщик? спросила Флис. Голос у нее до сих пор был слабый, но выглядела она чуть бодрее. Вон туда, на Швейную улицу, кивнула Бетти. А что такое? Давай его догоним. Может, он расскажет, за что Колтона посадили в тюрьму? И то, верно, подумала Бетти, отодвигая мысли о башне на задворке сознания. Вот она, возможность узнать, насколько на самом деле опасен Колтон и можно ли доверять его словам. Они свернули за угол как раз в тот момент, когда надзиратель собирался скрыться за дверью дома. Флис, охрипшим от волнения голосом окликнула его, и он остановился. А потом подошел к сестрам, глядя на них с любопытством. Чем могу помочь? Вы не могли бы рассказать нам об одном заключённом? Спросила Флис и слабо, но все же очаровательно улыбнулась. Его зовут Колтон, заключённый номер 513. Надзиратель покачал головой и безлобно усмехнулся. Знаете, сколько народу там сидит? Больше тысячи. Флис закусила губу и кивнула. Ладно. все равно спасибо. Она развернулась, чтобы уйти, но надзиратель медлил на пороге, глядя им вслед. Бетти пришла в голову еще одна мысль. О Барне Выдершинце, его недавно перевели в другую тюрьму. Вы не знаете почему? Он посмотрел на них сочувственно. Папа, ваш да? Плес сдержанно кивнула. Многих перевели, сказал надзиратель. А в ближайшие недели переведут еще больше. «Еще больше заключенных?» — встревоженно переспросила Бетти. Если Колтона увезут как отца, плакала их возможность что-нибудь из него выудить или заключить с ним сделку. А кого именно? Он пожал плечами. Это до последнего не раскрывают. Соображение безопасности, все дела. Близ потянула Бетти за руку. Вы нам очень помогли. Спасибо большое, поблагодарила она. Надзиратель отканился и ушел в дом, а сестры поспешили вверх по улице. "Слышала?" спросила Батти. «Заключенных снова собираются переводить. А что, если один из них Колтон? Если он знает, как снять проклятие, нельзя допустить, чтобы он от нас ускользнул". "Может быть, он останется", сказала Флис. "Нужно попробовать снова с ним встретиться". Возможно, мы уже не успеем, -Betty лихорадочно соображала. Бабушка неделями к нему ходила и все без толку. Не думаю, что он еще что-нибудь расскажет, пока мы не выполним его условия. Она взглянула на Флис. Тебе, может, он и сказал бы, будь у нас побольше времени. Мне? Но почему мне? Да ладно тебе, Флис. Люди к тебе тянутся. Папа всегда говорил, что ты с самого рождения умела хлопать ресницами. Батя как-то раз попробовала повторить этот трюк, но бабушка только спросила, не попало ли ей что-нибудь в глаз. А мы с бабушкой прямые как палки. Иногда это бывает, кстати, но в основном просто всех раздражает. Если его переведут в другую тюрьму, все пропало. Так что у нас только один выход. Флиз поперхнулась. Что? Помочь ему сбежать? Придется, если мы хотим разрушить проклятие. Похоже, сейчас на Колтона вся надежда. А что, если он врет? А что, если нет? Парировала Бетти и понизив голос, продолжила: "Да, может, он и блефует, но с таким же успехом он может говорить правду. Ему и так многое известно, с этим не поспоришь. А раз он так упорно держится, значит, считает, что у него есть что-то достойное обмена. И как мы это сделаем?" спросила Флис олтан прав. Нам нужна дорожная сумка.